Глава 4. «Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспомнить на склоне жизни». Марк Аврелий. Пока в Курии Гастилия шла оживленная беседа между Цицероном и Катоном, на противоположной стороне Палатина, на улице Субуры, быстро двигался человек о котором с такой ненавистью и подозрением говорил Марк Порций-Каттон. Цезарь, очевидно, очень спешил, даже не останавливаясь побеседовать с встречающимися знакомыми и друзьями. Ограничиваясь коротким дружеским кивком, он шагал дальше. В Вечном Городе хорошо знали Верховного Понтифика, чья неслыханная щедрость и многочисленные любовные связи были постоянной темой сплетен и разговоров. Слухи о поведении выдающегося человека, его интимной жизни всегда волнуют толпу больше, чем даже деяния самой личности. Так уж устроен средний человек. Ничто не волнует так толпу, как низвержение бывших авторитетов, доказывающее всем истину, что человек слаб и ничтожен. Ничтожеству не страшно находиться в толпе себе подобных, а падение бывшего величия, развенчание триумфаторов служит своеобразным бальзамом для душ слабых и ничтожных, радостно сознающих, что и великие мира сего подвержены слабостям, страстям и сомнениям и, как обычные люди, имеют недостатки и порочные наклонности. «Цезарь знал это!» и поэтому всегда с улыбкой выслушивал все сплетни и пересуды о своем поведении. Он неистово верил в успех сильной личности и преклонение толпы перед таким человеком. Люди прощают все только тому, кто становится их кумиром, предметом их обожания и преклонения, тому, кто сумеет обуздать и повести за собой к единой цели – «Эту малоуправляемую толпу», – считал Цезарь, сливаясь с ней в одно целое и становясь выразителем интересов этой разноликой массы людей. Верховный понтифик очень торопился в этот день, спеша к условленному месту, где его уже ждали. Внезапно он услышал крик женщины и поспешил завернуть за угол несколько молодых людей методично и жестоко избивали молодого мавританского раба, не пожелавшего вовремя уступить им дорогу. стоявшая рядом торговка не в силах вынести этого зрелища громко кричала один из молодых людей со сверкающим золотым медальоном на груди, одетый в протексту подскочив к ней толкнул ее прямо в грязь протекста белая тога с узкой красной каймой. Ее носили юноши, не достигшие совершеннолетия. Торговка, упав на камни, завопила еще громче. Цезарь ускорил шаг, подходя ближе. «Остановитесь!» громко сказал он. Один из нападавших, уже заносивший ногу для очередного удара, обернулся. «Цезарь!» удивленно вскричал он. «Остальные замерли». Верховный понтифик подошел к ним, внимательно рассматривая молодых римлян. «Ваше счастье, что меня еще не избрали претором, а то я приказал бы немедленно заключить вас под стражу», не очень строго сказал цезарь. «Милосердный цезарь ошибается, мы не делали ничего плохого», возразил с улыбкой один из молодых людей, отличавшийся какой-то особенно дерзкой красотой. «А ты, Клодий, вообще должен молчать», — строго сказал Юлий. «Ты же хороший солдат, отличившийся в армии Лукула. А теперь не знаешь, куда девать свои силы и избиваешь рабов на улицах города». Молодой человек вспыхнул, но, сдержавшись, смолчал. «Хорошо еще, что вас не видели народные трибуны», — продолжал Цезарь а то бы вас немедленно выслали из города. Лежавший на земле раб слабо застонал. «Эти рабы совершенно обнаглели», — сказал Клодий, пожимая плечами. «Их давно пора распять на крестах или отправить на гладиаторские бои. Они стали слишком гордыми и независимыми». «Займись более существенными делами», — улыбнулся Цезарь. Лучше выстави свою кандидатуру в Эдилы или квесторы А может, сразу в народные трибуны, вздохнул Клодий. Мне всегда хотелось получить именно эту должность, дающую такие большие права. Но я патриций и никогда не буду народным трибуном. «Можешь быть», — загадочно заметил Цезарь. «Вдруг тебя захочет усыновить какой-нибудь плебей» и тогда ты сможешь пройти в народные трибуны, как его сын, и получить эту власть. Но использовать ее всегда надо с умом. Клодий внимательно посмотрел на Цезаря. Их взгляды встретились, и молодой Патриций быстро кивнул головой. Очень интересное предложение. А теперь быстро уходите, пока вас не застала стража префекта Антистия, предложил Цезарь. Молодые люди, оживленно переговариваясь, заспешили в другой конец улицы. Цезарь наклонился к лежащему на земле рабу и приподнял его голову. Ты сможешь идти? спросил он у мавританца. Тот слабо кивнул, попытавшись встать. Цезарь протянул ему свой кошелек с сестерциями. Будь в следующий раз осторожен. Старайся не попадаться на глаза подобным типом. Это, наверное... Твоя корзина лежит опрокинутой. Иди назад на рынок или пошли кого-нибудь. Пусть купят все, что поручил твой хозяин. Продукты все равно не годятся уже в пищу. И не говори хозяину, что с тобой произошло. Глаза раба увлажнились. Да хранят тебя великие боги, славный Цезарь. Ошеломленная торговка и несколько подошедших зевак недоуменно смотрели на верховного жреца, помогающего подняться рабу. Узнав у мавританца, кто его хозяин, цезарь поспешил продолжить свой путь. Теперь он был уверен, что мавританец расскажет всем другим рабам и слух о новом благодеянии Юлия распространится по городу. Уж слишком необычной была милость знатного римлянина к безродному рабу. Но уже на следующей улице ему вновь пришлось остановиться. По булыжной мостовой несли лектику, и Цезарь узнал идущего впереди раба, доверенное лицо своей возлюбленной Сервилии. Лектика. Закрытые занавесками носилки, которые обычно несли рабы. Он радостно улыбнулся в предвкушении близкой встречи. Цезарь давно знал Сервилию, молодую женщину, которую он полюбил много лет назад. Сервилия имела уже двоих взрослых детей, сына и дочь, но была целиком охвачена своим чувством, отдавая Цезарю явное предпочтение перед всеми остальными поклонниками в Риме. Ее муж Марк Юний Брут погиб за 14 лет до описываемых нами событий когда, сделав последнюю попытку спасти дело марианцев, восстание поднял консул Марк Эмилий Липит. Выступление было жестоко подавлено, а Брут, примкнувший к нему, казнен по приказу Гнея Помпея. Подойдя к лектике, Цезарь учтиво поклонился, приветствуя молодую женщину. Чуть отогнув полог занавески, Сервилия наклонила голову, не спуская своих темных глаз с Цезаря. Завтра вечером? тихо спросил он. Да, так же негромко ответила женщина и, устремив на Цезаря загадочный взгляд, показала в сторону. За моей лектикой идут двое молодых людей. Марк только вчера вернулся из далмации со своим другом Кассием. Ты ведь его, кажется, знаешь. Кассий Гай Лангин, 85-42 года до нашей эры один из вождей заговора против Цезаря, был женат на сестре Брута, Юнии. Жрецы предсказывают им великое будущее. «Почти такое же, как у тебя. Поговори с ними». Цезарь наклонил голову в знак согласия. «Я буду ждать тебя завтра», – пообещала Сервилия и задернула занавеску. Рабы понесли лектику дальше, а цезарь подошел к двум молодым людям, стоявшим у одного из зданий на палатине. Он сразу узнал сына Сервилии. Высокий лоб, задумчивые глаза, красивые, правильные черты лица. Молодой человек был поразительно похож на свою мать. Цезарь подошел поближе. «Приветствую вас в Риме, славные юноши», — сказал он. «Наш город после долгих путешествий, наверное, кажется вам не таким уж красивым». «Нет, клянусь молниями Юпитера, город прекрасен», с восторгом сказал юноша и чуть покраснел. «Привет тебе, славный Юлий! Моя мать всегда восторженно говорит о тебе». Стоявший рядом Кассий учтиво поздоровался и вмешался в разговор. Она считает, что пройдут годы, и ваши имена будут рядом — славного Гая Цезаря и Марка Брута. Юлий улыбнулся. Ему нравились эти молодые римляне, еще не испорченные лицемерием и притворством аристократического Рима. «Брут, ты из славного рода!» — сказал Цезарь. «Будь всегда достоин его. Помни, что Луций Юний Брут, твой предок, был основателем республики, первым из равных». «Не посрами этого имени!» Молодой человек устремил задумчивый взгляд на Цезаря. «Буду помнить», — твердо пообещал он. Внезапно Юлий почувствовал какое-то непонятное волнение или предчувствие. Он с испугом подумал, что сейчас начнется приступ его страшной болезни, когда какая-то неведомая ему злая сила затмевает рассудок и тело корчится на земле, страшных мучениях, изрыгая проклятия и угрозы с пеной у рта. Он покачал головой. «Кажется, все прошло». Еще раз посмотрел на Брута. Глаза молодого человека как-то странно вспыхнули. «А вдруг он знает о моих связях с его матерью?» — подумал Цезарь, но сразу постарался отогнать эту неприятную мысль. Протягивая руку, он сказал... «Ты всегда будешь самым желанным гостем в моем доме, Брут, и ты, Кассий, тоже!» Молодые люди радостно закивали. О щедрости верховного жреца в Риме ходили легенды. Уже отходя, Цезарь еще раз посмотрел в глаза юноши. «Брут!» – прошептал он. «Поистине этот римлянин будет достоин своего рода!» Навстречу ему несли еще одну лектику. Сидевшая в ней женщина, увидев Цезаря, помахала ему, выглядывая из-за занавесок. Юлий узнал Тертуллу, жену Марка Красса. Сразу вспомнив о назначенном свидании, он заторопился. Ему доставляли удовольствие многочисленные победы над женщинами, так тешившие мужское самолюбие. Скандальные связи Цезаря с женами многих сенаторов и консулов ни для кого не были секретом. Помпей однажды назвал его Эгистом, погубившим многие семьи. Эгист – герой известного мифа, любовник Клетимнестры, побудивший ее убить своего мужа Агамемнона. Однако Цезарь вовсе не был таким развратником, про которого потом стали слагать песни, а Цицерон во всеуслышание называл растлителем чужих жен. В век всеобщего падения нравов, упадка и разложения строгой римской морали, Цезарь действовал согласно принятым стандартам. Он многого достиг, этот человек. Его любили легионеры, его любили патриции, его любили плебеи, его любили рабы и его любили женщины он не был баловнем судьбы, которому все доставалось даром к каждой своей победе он шел терпеливо выжидая умея в нужный момент проявить все свои лучшие качества. цезарь не был физически красив, некоторые считали даже что он был уродлив, но это не мешало его постоянным любовным связям. Женщины ценили в нем обаяние его личности, такт, внимание, искренность чувств, независимость его ума. Говоря об искренности, не следует считать, что он действительно любил всех тех женщин, с которыми бывал в недолгой интимной связи. Но он относился к женщинам предельно честно, уважая их достоинства и не унижая их рассказами о своих многочисленных победах не причиняя им неприятностей из-за столь естественного проявления человеческих слабостей. Многие ли мужчины могут похвастаться, что относились к женщинам лучше? И все ли они искренне любили тех женщин, с которыми вступали в недолгую связь? Цезарь был выдающийся стратег, умеющий рассчитывать далеко вперед, в жизни, в сражениях, в походах и даже в любви. Великий человек, притягивая к себе женщин, излучал ту особую магнетическую силу, которую они инстинктивно в нем чувствовали. Вся история жизни этого человека говорит о высочайшем потенциале духовных и физических сил, так привлекавшим к нему людей. До конца своей жизни он останется сравнительно честным человеком, не прибегающим к насилию, чтобы запугать женщину к обману, чтобы совратить ее, к соблазну, чтобы купить. Обладая в будущем почти неограниченной властью, он не причинит вреда ни одной женщине, ни одной девушке, в отличие от следующих за ним маленьких цезарей – Тиберия, Калигулы, Нерона. И это более всего говорит в его пользу. Пройдя кварталы Палатинского холма, и вступив на улицу, ведущую к Виминалу, Цезарь огляделся. Улица была полна пестрой, шумной массой людей, увлеченных своими делами, поглощенных своими мыслями. Во всем этом шумном многоголосии торговец с жареными орехами предлагал свой товар, зазывая прохожих. Чуть поодаль от него стоял калека, потерявший руку, очевидно, в одном из бесчисленных сражений Рима. Инвалид уныло смотрел на оживленную улицу, ожидая подаяний. Нахмурившись, Цезарь постучал в калитку. Дверь почти сразу открылась, и Юлий вошел в дом. «Все в порядке?» – коротко спросил он у привратника. Тот кивнул головой, указывая вглубь здания. Пройдя Ости и Атрий, Цезарь вошел в Таблин, где его уже ждали. Дом принадлежал богатому торговцу Папирью живущему в Бриндизии, давнему почитателю и другу Цезаря еще с мрачных времен проскрипций Суллы. В Таблине находилось несколько человек, одетых в традиционные римские тоги. Среди них сразу выделялась коренастая фигура консуляра, сенатора и цензора Марка Лициния Красса, победителя Спартака, жену которого Цезарь только что видел. Рядом с ним стоял сенатор Марк Ати Бальб, зять Цезаря, женатый на его сестре. Чуть в стороне стоял сенатор Луций Аврелии Котта, старый друг Цезаря, бывший консулом за два года до описываемых нами событий. В Таблине находился и квинт Цицилий метел Непат, легат Помпея, вернувшийся из Сирии, где он особенно отличился. Мител был избран совсем недавно в Народном собрании, Народным трибуном Рима на следующий год. Жена гнея Помпея Муция была родной сестрой Метелла, что говорило о многом. В Риме его справедливо считали агентом Помпея, посланным вперед, дабы уяснить тревожную политическую обстановку в городе. Цезарь постарался улыбнуться. Вы уже здесь? Да раз сделал несколько шагов вперед. Мы собрались, чтобы, наконец, решить, что нам делать. Поддержать Кателину на выборах или, как два года назад, отказаться от его планов. В городе уже почти все знают об армии Манлия, собираемой в Атрурии. Независимо от исходов выборов, Кателина может выступить уже через 2-3 месяца. Мы должны решать. «Войско Манлия растет с каждым днем», — добавил Марк Ати Бальб. «Я получил донесение от Корнелия Бальба Луция. Ему предложили перейти со своими когортами на сторону Манлия, и он спрашивает нашего мнения». «А что ты ему ответил?» — быстро спросил Цезарь. «Он ждет нашего решения. Я еще не посылал ответа». «Что думает твой брат Аврелий Антистий? — спросил Цезарь, обращаясь к Аврелию Котте. — Он ведь городской префект, командующий когортами здесь, в Риме. — Он никогда не пойдет против республики, — уверенно сказал Котта. — Ни за что не поддержит на выборах катилину хотя бы из-за своего сына Вибия, который попал под влияние этих безумцев. — Я тоже считаю, что нельзя поддерживать этого варвара, — сердито сказал метел непод. Он безумен, как будто в него вселились все Иринии Рима. Кателина станет неудержим, если получит власть. Мы ведь только хотим провести аграрные законы, наделить землей наших ветеранов, снизить арендные платы от купщикам, чтобы оживить наше хозяйство. А Кателина рвется в диктаторы. Это может быть похуже суланских проскрипций, мрачно сказал Аврелий Котта. «Я согласен с Аврелием», — быстро произнес Атти Катилинарием нельзя доверять ни в коем случае». Крас покачал головой, возражая. «Но и без катилины мы не сможем ничего сделать. Нам нужны его люди, охотно умирающие за наши идеи». Цезарь показал на скамьи. «Давайте сядем и решим все в спокойной обстановке». Все расселись по скамьям. Вошедший дома управитель что-то тихо спросил у Цезаря. Тот отрицательно покачал головой. Все присутствующие поняли, что верховный жрец не разрешил подавать вина. Весь город знал, что Цезарь не разрешает подавать вина во время серьезных разговоров. Однажды Марк Порций Катон даже сказал, «Цезарь один из всех борется за государственный переворот трезвым». После того, как управитель вышел, в таблине наступило молчание. Все смотрели на Цезаря. «Я думаю», — осторожно начал верховный жрец, «что нужно немного выждать, посмотреть, чем все это закончится. Я не очень верю, что катилине и Манлию удастся собрать большое войско. А именно от этого все будет зависеть. И от того...» Кого поддержит Сенат? Во всяком случае, Никатилину, вмешался Метел Непот. «Оптиматы его ненавидят, хотя он и бывший сулланец, а популяры относятся с большим подозрением. Я знаю, согласился Цезарь. И именно поэтому нам нужно подождать. Выборы начнутся через несколько дней, а завтра наш консул собирается выступить в Сенате. Он может потребовать введение чрезвычайного положения. Нельзя недооценивать силу слова Цицерона. Его ораторское мастерство может стоить нескольких легионов. Это очень важный фактор. Кого поддержат на выборах римляне – еще один фактор. И, наконец, многое будет зависеть от армии Помпея. Против его легионов сегодня никто не выстоит. Крас вспыхнул. Это еще неизвестно. Победителю Спартака было неприятно само упоминание имени Помпея, отобравшего тогда победу у него Марка Лициния Краса. Крас разбил почти всю армию Спартака, уничтожив и вождей восставших гладиаторов. Но подоспевшие легионы Помпея сумели добить отставшие и чудом уцелевшие группы гладиаторов. Тогда это дало право Помпею повсюду говорить о его решающем вкладе в борьбу с мятежными гладиаторами. До этого армия Помпея проявила особую доблесть в Испании против Сертория. И семь лет назад Крас получил только овацию. В его честь была заколота овца, и он прошагал по Риму, так как римская гордость не позволяла приветствовать победителя восставших рабов как триумфатора, а Помпей получил триумф. В его честь закололи быка, и он проследовал через весь город к триумфальной арке на колеснице. И хотя их обоих выбрали тогда консулами, именно с тех пор Крас не взлюбил Помпея. Но судьбе было угодно, чтобы они постоянно были вместе. Сначала как верные приверженцы Суллы, затем как победители восстания Спартака, после чего они вдвоем отменяли все законы Суллы, восстанавливая привилегии народных трибунов, упраздненные суланцами. Наконец, позднее, они вместе с Цезарем выступили против Сената. Поистине история и политика не признают личных амбиций и симпатий. Но Красс еще не знал, кого поддержит на предстоящих выборах гней Помпей. Не знал этого и Цезарь, и поэтому он справедливо опасался восточной армии Помпея. По существующим римским законам полководец после возвращения обязан распустить армию и в качестве рядового гражданина ждать решения Сената за чертой Померия. Но захочет ли это сделать Помпей? Этот вопрос волновал и сидевших в таблине римлян, и сенаторов, и нынешних консулов, и весь римский народ. Тем более, что были уже роковые прецеденты, когда римские полководцы Марий и Сулла вели войска на Рим. Нужно трезво взвесить все шансы, спокойно сказал Цезарь. Популяры не простят нам второй резни после Суллы. И кроме того, Ты, Аврелий, и ты, крас, слишком богаты и известны, чтобы симпатии популяров были на вашей стороне. Ведь ты, крас, бывший суланец, и это может оттолкнуть от вас плебеев, точно так же, как оттолкнет многих от Кателины. Чтобы провести в жизнь наши законы, нужна власть, завоеванная демократическим путем, иначе мы снова вовлечем страну в гражданскую войну. А для вооруженной борьбы нам нужна армия Помпея. У Кателинариев сегодня очень мало шансов привести Кателину к власти, и партия Сената это, конечно, видит. Я предлагаю выждать и посмотреть, что нам предложат оптиматы. А пока не жалеть денег, привлекая все новых наших сторонников. Интересно, сколько талантов! «Он опять попросит у меня», – подумал расчетливый Марк Красс, но вслух громко сказал. «Я согласен, не будем торопиться. В конце концов, мы всегда можем вмешаться, поддержав на выборах Кателину». «А если Помпей будет с нами, это обеспечит успех всем нашим начинаниям», – согласился Аврелий Котта. Внезапно Цезарь что-то вспомнил. Он обратился к Аттию Бальбу. «Дай мне твой кошелек». Удивленный сенатор протянул ему кошелек, набитый сестерциями. «Возьми новое имя Всеблагого Юпитера, для чего он тебе сейчас?» «Я быстро вернусь», — улыбнулся Цезарь, стремительно выходя из таблина. У портика дома по-прежнему стоял инвалид, бессмысленно взирая на пустую улицу. Цезарь быстро подошел к нему и вложил в его руку кошелек. — За что? — удивился ветеран. — Где ты потерял руку? — в свою очередь спросил Цезарь. — В Испании? — недоуменно проговорил инвалид. — Вот за эту руку! — Цезарь улыбнулся и отошел от ветерана, заходя в дом. Тот долго смотрел ему вслед. По грубому лицу старого солдата скатилась слеза. Он ее даже не заметил, так велико было его волнение. «Будь счастлив, благородный Юлий!» – прошептал ветеран, узнавший своего квестора по испанской компании. Войдя снова в таблин, Цезарь улыбнулся уже широко и открыто. «Итак, завтра нам предстоит грандиозный спектакль – схватка между Цицероном и катилиной Займем места в первых рядах и постараемся ничего не упустить. А пока пусть нам, наконец, дадут поесть и выпить. Клянусь воинственным Марсом, я умираю от голода.